Глава 42 Ева в сотый раз подходила к зеркалу. Хотелось выглядеть не хуже жен друзей жениха. В душе все трепетало в предвкушении полного счастья. Пара часов, и Рустам будет принадлежать ей. Никаким Машам за километр не позволит к нему приблизиться. «Света, может, что-то поправить во мне?» Взгляд на стилистку готовую вешаться. Разве только мозги. Успокойся. Ты самая красивая из всех красавиц невест. А платье? Может. Все, что можно, в нем уже есть. Она взглянула в огромное окно спальни, мечтая передать подопечную в руки нанимателя. Не спеши, Трустан, тебя выкупать. Голубоглазка улыбалась, разглядывая красный Мерседес припаркованный у ворот. Руки чесались пойти, поставить его в гараж. Но вдруг вымажет платье. Он говорил, что ненавидит такие мероприятия. Уверена, что-то задумал. «Директор у нас креативный. Удивит по-любому. Лена – одна из троих подруг, приглашенных невестой. Нас мало, но так просто мы тебя не отдадим». «Через два часа регистрация» а нам еще до ЗАГСа добираться. Света с тревогой смотрела на часы. Может, что-то случилось? Тип умный язык. Ева, на удивление, была спокойной. У него всегда рассчитано все до минуты. Рустам сказал, что все страшное позади. А она ему привыкла верить. С отцом все в норме. Рустам перевез его в свою клинику. После свадьбы начнут готовиться к операции. Тетушка приедет на регистрацию. Мысль о Маше сверлила мозг. Она обратилась к коллеге. Лена, а Маша в клинике появлялась? Приходила за трудовой. На ее месте уже работает исполняющая обязанности. Ева замялась, не зная, как спросить, заходила ли она к директору. Лена сказала сама. Говорят, Рустам силой выставил ее из кабинета. Алла боялась вмешиваться. «Что произошло?» «Никто не знает. Охране приказано больше ее не впускать». «Про сестру не хочешь спросить?» «Сделала аборт, и...» Она не успела договорить, а Ева не хотела слушать о вычеркнутых из своей жизни родственниках. «Пусть живут, как им позволяет совесть». «Едут». Света чуть не в ладоши хлопала, заметив белый лимузин с кольцами на крыше. «Готовимся к обороне!» Рустам неспешно прошел в ворота, высмотрел, в каком из окон торчит голубоглазка и постучал пальцем по циферблату. «Почему он один? А где друзья? Хотела познакомиться с миллиардерами!» Ева рванула к выходу, со смехом отвечая двинувшим за ней подругам. «Я говорила сразу!» Не станет он делать ваши задания. Не тот человек и возраст. Не глупый мальчик. Друзей подцепите на свадьбе. Но имейте в виду, почти все женаты. Если бы она знала причину опоздания Рустама. Купленная квартира для Кати очищала его совесть. Сделал, что мог для беспутной искательницы легкой жизни. — А как же выкуп? Деловой человек всегда готов к переговорам. Уговаривать не пришлось. Девчата, сколько я вам должен? Он с восхищением смотрел на невесту, готовый отдать что угодно, лишь бы поскорее остаться с ней наедине. Сердце колотилось, как у влюбленного мальчика. В животе жаркий ком. Давайте поторопимся. Чуть больше, чем через час, Ева с трудом различала слова работницы ЗАГСа. Прошу вас подтвердить добровольное согласие вступить в брак. Она вслед за уверенным «да», Рустама. С трудом продавила сиплое согласие и дрожащей рукой поставила подпись в журнале регистрации брака. В душе волнение. Не верилось, что завтра проснется Зариповой в объятиях мужа. Главный вопрос – как прожить сегодня? Рустам чувствовал себя скованным не меньше невесты. Он осторожно надел кольцо на тонкий пальчик, перед этим поцеловав каждый из них. Впереди торжество с множеством гостей и брачная ночь. «Объявляю вас мужем и женой!» на бурными возгласами гостей. Рустам целовал невесту, не дождавшись. «Горько!» Нежно, но требовательно, с обещанием в глазах и словах. «Ничего не бойся. Я никогда не сделаю тебе больно». «Я знаю». Трепет в груди. Ощущение полного счастья. Эйфория невероятно яркой радости, делающей мир вокруг прекрасным. Эпилог. «Через три года». Рустам дежурил под окнами родильного отделения, не в силах усидеть в кабинете. «Соберись, тряпка, в первый раз, что ли?» Разговаривал он сам с собой. Роды Ксюши и Вари пережил. А уж Артур с Дамиром как по маслу выкатятся. Мужики они или как? На самом деле он очень паниковал. Девочкам едва исполнилось два года, а на организм Евы снова большая нагрузка. «Елизавета Тимофеевна права. Пора остановиться. Этих нужно поднять. Две беременности, двое родов, и он многодетный отец». Рустам улыбнулся. Разве смел мечтать о таком до встречи с голубоглазкой? Девочки, как две капли воды, похожие на отца, обожали его. Воспоминания о маленьких ладошках, шлепающих по щекам, вызывали улыбку. Кореглазые принцессы росли не по годам развитыми, потому что они его или... «Рустам, пора!» Николай махал зятю руками в окно. Он несколько лет, как развелся с неверной женой, продал бизнес в Америке и проживал в России. Попытки матери Евы сойтись с бывшим возлюбленным были тщетны. Устроить безбедную жизнь любимой Катюши не получилось. Остаток жизни американец решил посвятить внукам. Врач понесся в клинику, не стал дожидаться лифта и, перепрыгивая через несколько ступенек, за секунды влетел на третий этаж родильного отделения. Крик Евы полоснул по сердцу. Чувствовал себя дезертиром, но ничего не мог поделать. Не в силах выносить слезы и причитания жены на отрез, отказавшийся от анестезии. Он быстро мыл руки. Халат и шапочку помогли надеть на ходу. Он шагнул в ярко освещенную святая святых, готовые для первого знакомства с сыновьями. Милая, постарайся в последний раз. Он ласково гладил по взмокшим волосам любимой девочки. Я рядом. Все будет хорошо. Чего так долго? Жду тебя уже полчаса. Любимая Алгуня могла обвинять во всем, что угодно. Он целовал мокрые пальчики протянутой руки. — Давай, родная, тушься. Да мир хочет на свободу. Она сдавила до боли ладонь мужа. С вызовом, зная, что в этот момент можно просить и отказа не будет. — А если, Артур? — Как скажешь. Через десять минут счастливый отец держал на руках первого сына какой он красивый любимая так похож на тебя рустам с трудом сдерживал слезы ева была занята рождением второго близнеца господи а, -а, -а, -а, -а, -а, -а последний крик с потугой и копия артура оказался в заботливых руках опытнейшей акушерки клиники Самые лучшие мальчики на свете. И еще через два года. Теплый морской воздух трепал вьющиеся кольцами волосики двух черноволосых кореглазых девочек и светлые голубоглазых мальчиков. Две пары малышей, полных копий друг друга, ползали по согретому жарким солнцем телу, растянувшегося на песке папы. Рустам наслаждался семейной идиллией. Редкие часы отпуска без детских разборок и слез. Волны плескались в нескольких метрах от счастливой семьи. В сотне выше распахнула дверь двухэтажная вилла с колоннами, подпирающими крышу террасы. — Папочка, Алтол заблал мой совок. Она в лед! Примирительная ленивым голосом. — Ксюшенька, возьми другой. Он маленький фыркнула Непоседа. «Долго тебя закапывать!» Рустам рассмеялся. Родившаяся на пять минут раньше старшенькая была неутомимой хулиганкой, в отличие от спокойной, мечтательной Вари. Если что-то где-то гремит, падает, разбито или сломано, это старшие из близнецов делят территорию. Он с умилением протянул. «Добрая моя девочка!» Артур радостно верещал, высыпая порцию песка папе на голову. Оставалось отряхнуться и вспомнить о втором безобразнике. «И мальчик!» Он сел. Губки любимцев мгновенно надулись. Сердце рвало от невыносимой любви и нежности. «Сломал!» проворчала укротительница могил, но тут же захихикала под потоком родительских поцелуев. «Звезды мои!» «Что-то вы перестали играть в хирургов!» Врач огляделся. Кое-где из песка торчали ручки или ножки, разобранных на запчасти кукол. Всем игрушкам скрутили головы. Довольная. «Да!» От главных озорников. К папе, раскинув в стороны ручки, на перегонки неслись еще двое сорванцов. Он сгреб всех в охапку. Визжащий от счастья Араве... За глаза хватало папиного обожания и поцелуев. Кто со мной в город за новыми игрушками и в парк аттракционов? Я, я, я! Неслось с трех сторон. Главный моторчик для шалости шептала в ухо. Папочка, еще купи зайку и миску. Они не высли из комы. Новый директор клиник подрастал на глазах. Только дождемся, маму. Рустам обернулся к няне. — Скажите Ларисе, пусть бросает дела. Пообедаем в городе. Должен подъехать Антон с женой и сыном. Говорить о первом сыне было приятно. Антон влюбился по-настоящему и женился в реабилитационном центре на медсестре. Теперь он совсем другой человек. Ева появилась на пороге огромной белоснежной виллы через минуту. Он замер, заметив в руке голубоглазки пластиковый тест на беременность. Если идет с ним, значит, подозрения подтвердились. Сердце зашлось в ожидании приговора. Он был главный во всем. Только не здесь. Жене решать, Готовы ли рожать в третий раз. Мамочка, мы едем за иглузками!» Дети рванули навстречу стройной худышке. Рустам остался на месте. Он приложил ладонь ко лбу, желая разглядеть выражение голубых глаз. Фигурку Евы облепили маленькие ручки. Она шла, осторожно переставляя ноги. Сердце, как много лет назад, дрожало при виде мощной фигуры мужа. Он шагнул навстречу, забирая с ладони кусок пластика с двумя полосками в центре. Темные глаза сверлили загорелое родное лицо. — Что решила? — Есть время для Мини. Ева перебила, не в силах слышать фразу об убийстве тех, кто уже развивался в животе. «Пока не знаю. Хотя сама уже приняла решение. Она гладила шелковистые волосики малышей. Хитрые, перепачканные песком мордочки, подняты вверх. Разноглазое счастье. Как оно есть? Разве можно отказаться от еще одной пары таких? «Мама!» Мамочка, Дети наперебой пытались привлечь внимание центра мира. Рустам подхватил девчонок на руки. Мальчишки повисли на маме. «Я приму любое твое решение». Он вздохнул, пожимая плечами. «Ну не будет у нас еще двоих». «Как это не будет Лизы и Николаши?» Мягкая улыбка осветила красивое лицо. «Где четверо? Там и пятому с шестым место найдется». Она рассмеялась счастливому лицу обалдевшего мужа. Зариповых много не бывает. Нужно кому-то управлять миллиардами деда». Он, опустившись вместе с девчонками на землю, закричал во все горло. «Наша мама самая лучшая!» И уже тихо, в полголоса. «Я люблю тебя, ангел мой!» «Так люблю!» Сердце распирало от наплыва чувств. Слова застревали в сжатом спазмом горле. Рустам целовал колени самой желанной женщины в мире, не в силах сдержать эмоции. Мощные плечи вздрагивали. Большие руки сгребли голубоглазку в объятия. Голова уткнулась между длинных ног. Кто сказал, что мужчины не плачут?